Часть вторая. Ты, мрачный человек с веселыми глазами, здесь гость. И многие сплетни местечка неизвестны тебе. Бородатая свинья, как его прозвали. Иначе Зитор Касан веселился тут десять лет и жирел как сумасшедший, не по дням, а по часам. Он нажил большие деньги на торговле человеческим мясом. Не делай больших глаз, под этим понимается только контора для найма прислуги. Ценой неусыпной бдительности и настоящих коммерческих судорог Зитор Касан достиг своего идеала жизни. Существование его – бессмысленный танец живота и тайна, таинственность, обнесенная той самой стеной, возле которой царапала меня кошка. Дом его прозвали Лужей, а его самого – свиньей, еще бородатой, и забидели человека в хвост и пятку. Но он сам виноват в этом. Он показывается, правда редко, на улицах, в самых оцепенелых от грязи покровах и запускает свою растительность. Относительно его души я и заглянул сегодня во двор к Зетору Бородатому, но вижу, что мне много соврали. Прежде всего, согласно уверениям женщин, я ожидал встретить большой чудесный цветник, среди которого из самых вонючих отбросов разведена лужа симпатично зеленоватого черного цвета. Над ней якобы стаи мух, исполняют замысловатый танец, а бородатая свинья купается в этой самой жидкости. Но женщины вообще очаровательные существа не знают жизни. Для такой лужи нужна выдумка и легкая ржавчина анархизма. Где же взять это, бедной свинье? Нет, я видел не картину, а фотографию. Зитор Кассан лежал голый до пояса в самом центре огромного солнечного пятна между собачьей будкой и дверью своего логова. У трех тощих деревьев стоял стол. Высокая согбенная старуха-служанка с отвисшей нижней губой и медной серьгой в ухе выносила различные кушанья. От них валил пар, телятина различные птичьи ножки торчали со всех сторон блюд. А бородатая свинья пожирал их, сверкая зубами и белками на кувшинном своем портрете. И после каждой смены ложился на санцепек, нежно поглаживая живот ладонью. Все время он пил и ел, и, надо тебе сказать, пообедал за шестерых. Двор не представлял ничего особенного. Он был пуст. Вот все, что можно сказать о нем, безотраден и пуст, как сгнившая яичная скорлупа. В будке, свесив язык, лежала цепная собака, да у старых костей под забором скакали вороны. Когда Азитор Касан кончил шлепать губами, в дверях дома появилась женщина. Это была маленькая, но упитанная особо лет тридцати, с челкой на лбу и выдавшейся нижней челюстью. Она вышла и остановилась. Азитор, стоя против нее, смотрел на нее, она на него, и так с минуту, склонив как быки головы, смотрели они, не улыбаясь в упор друг на друга, почесали шеи и разошлись. «Простая штука», — сказал Брюс. «После этого он выпалил в тебя из револьвера». «Вот именно». Он заметил, что я смотрю, и сказал громко, «Эй, эй, воры лезут ко мне, слезайте, воришка, а то будет плохо». Затем без дальнейшего выпустил пулю. «Отомстим Зитору, Брюс». «Есть. Давай бумагу и карандаш». «Что ты придумал?» «Разные вещи». «Посмотрим». Брюс положил на скамейку листок бумаги и стал посмеиваясь писать. А Тилли читал через плечо друга, и оба под конец письма звонко расхохотались. Было написано. Многочисленные тайные силы управляют жизнью животных и человека. Мне, живущему в городке Зурбагани, имеющему внутренние глаза света и треугольник Родоса, открыта твоя судьба. Ты проклят во веки веков землей, солнцем и мыслью великой лисицы, обитающей под деревом мудрости. Неизбежная твоя гибель ужасает меня. Отныне, лишенный всякого аппетита, сна и покоя, ты будешь сохнуть, подобно гороховому стручку, пожелтеешь и смертью умрешь после двух лун, между утренней и вечерней зарею в час второго красного петуха. Бен Хаверзюр, прозванный великаном и постоянным. А, сказал Брюс, перечитывая написанное, Тилли корчился от душившего его хохота. Повесы, похлопывая друг друга по коленкам, запечатали диковинное послание в конверт и опустили в почтовый ящик.